В исторических хрониках и трогательных балладах отпущенная на волю волн лодка благополучно плывет всю ночь. К восходу солнца течение осторожно прибивает лодку в тенистую заводь, где над водой склоняются плакучие ивы, а на воде цветут кувшинки. К этому же времени к заводе приходит юная и красивая принцесса, чтобы обнаружить лодку, а в ней, в ней, в либо запелено того в шёлках младенца мужского пола. Кстати, вы когда-нибудь пробовали пеленать младенцев в шёлке? Сtainственным амулетом на ручке, либо израненного воина в испачканных благородной кровью шёлках. Шёлк является традиционным и почти обязательным атрибутом. Лишь в том случае, когда в лодке мирно спит младенец женского пола или одетая. Да-да, вы догадались, в шёлка принцесса. Обнаружить лодку дозволяется мужчине благородного сословия. На самом деле лодка, отпущенная на волю ночных волн посреди широкой реки, так и нынеровит перевернуться, налететь на топяк, разбиться о камни или сесть на мель. Так же к ней может приблизиться другая лодка с людьми весьма неблагородными, интересующимися лишь шелками, но никак не завёрнутыми в них младенцами. У самих по полу десяток ползает и есть просит. Трикс об этом не подозревал и, проснувшись с первыми лучами солнца, совсем не удивился, обнаружив, что лодка мирно плывет по течению. На самом деле она дважды натыкалась на коряги, а один раз полчаса простояла на мели, откуда ее сняла волна от рыбацкого баркаса, так торопившегося исследовать содержимое лодки, что он налетел на камне и затонул. Брикс поднялся и сбросил остывший насквозь плащ. Шёлк вообще очень непрактичный материал. По обе стороны реки простирался умиротворяющий сельский пейзаж. Слева он состоял из полей низкой и два начинающей желтеть пшеницы, справа из сочных зелёных лугов. Куя где виднелись белые струйки дыма, подсказывающие, что в этот край обитаем. Но людей нигде не было видно. Трикс перегнулся через борт, придирчиво осмотрел воду и умылся. Потом, осмотрев воду ещё более пристально, сложил руки ковшичком и напился. В городе он бы до этого не решился. Но здесь вода выглядела более чистой, ну или более разбавленной. Вчерашний день теперь казался неожиданно далёким. Как это всегда и бывает. после совсем уж неожиданных и ужасных событий. Но Трикс не слишком привык к неожиданностям и был только рад спасительному ощущению давности. По крайней мере, плакать о родителях ему хотелось лишь не намного больше, чем в отважном сагерцтокстве Диго Салье. Если вдуматься, то мало кто из его предков умер в своей постели. Трикс развернул полотняный мешочек с едой и осмотрел свои запасы. Немного варёной картошки, немного сушёной рыбы, кусок сыра, полкорового хлеба и бутыль дешёвого вина. Пренебрежение к подобной пище Трикс не испытывал, но и восторга она не вызывала. Откупорив бутыль, Трикс выпил глоток кислого вина. Инстинкт подсказывал, что речную воду полезно запивать вином. "Эй!" разнеслось над головой. На берегу показалась маленькая фигурка, отчаянно махающая руками. Трикс, привстав в опасно закачавшейся лодке, смотрелся. Похоже, это был мальчик, то есть юноша, не старше его самого. Убедившись, что внимание Трикса привлечено, юноша прыгнул в воду и поплыл к лодке, забирая чуть наискозьк к течению. Триг задумчиво огляделся и высвободил одно весло из уключины. Всё-таки уроки общения с юными подданными не прошли даром. Впрочем, причина спешки вскоре стала понятной. Вслед за юношей на берегу показалось несколько мужчин. Судя по одежде и зажатым в руках подручным предметам, селяне. Преследователей подвела крестьянская натура. Они неслись по хлебам во весь опор. а старались пробираться как можно осторожнее. Послышались причудливые проклятия, впрочем не наполненные никакой силой. Да и откуда простым крестьянам знать высокое искусство магии? Повинуясь взаимному сочувствию всех преследуемых и гонимых, Трик снова вставил весло в уключину и стал грести навстречу пловцу. Через несколько минут за борт ухватились две руки Следом вырнуло рыжая голова. Юноша шумно выдохнул и спросил: "Гонятся?" "У них лодки нет", ответил Трикс. Юноша кивнул, опасливо посмотрел на Трикса и спросил: "Ты меня веслом не огреешь? А то я плавать не умею. Ты же сюда доплыл". "Это я со страху". Трикс молча протянул руку. и запрокинувшись на другой борт, втянул паренька в лодку. При внимательном взгляде на мальчишку подозрительность бдительно оглядываясь отступила. Это был именно мальчик. Хоть и высокий, но по младше Трикса и такой тощий, будто на нём ставили эксперименты по выведению новой породы малоедящих детей. За что они? Трикс кивнул на берег. За правду. Гордо ответил мальчик. Сел, стянул рубашку и принялся её выжимать. С лёгким удивлением Трикс отметил, что одежда мальчика кажется ему смутно знакомой, хотя и начисто лишённой пуговиц и гербов. "Ты кто?" попробовал Трикс поступить с другой стороны. Мальчик надел рубашку и попытался сесть ровнее. Сказал: "Знаешь же, славный юноша, Что ты совершил благородный э поступок, подсказал Трикс. Поступок, с радостью согласился мальчик. Ты спас от неминуемой расправы и постыдного плена летопись баронеты Хюни Везучево. Пробормотал себе под нос Трикс. Наследника престола сагерцога в Сальье, Трикса Сальье. Трикс задумчиво посмотрел на мальчика. Тот сглотнул и чуть неуверенно продолжил. И это тебе зачтётся, и ты будешь отблагодарён. Едва только я верну себе корону, земли, войска и богатства. Говоришь, плавать не умеешь? спросил Трикс, перехватывая весло поудобнее. Не надо, быстро сказал мальчик. Ты кто? Три мальчика Сёкси. Инь. Какой ещё Инь? Так это у благородных фамилий, мальчик пожал плечами. А я просто Ием. Отец был садовник, мать ему помогала. От горячки померли 2 года назад. Почему ты назвался Триксом? Не выдержал и закричал Трикс. И и откуда у тебя эта рубашка? Она она дорогая. Ага. С удовольствием погладив ткань, сказал мальчик. Это шёлк, да? Это бархат, дурак. Ты откуда? из приюта славных сагерцогов Салье и Гриза для перевоспитания сирот ничуть не смутившись ответил Иен Светлая память сагерцога Салье, хранят боги обе его души, земную и небесную. Трикс вставил весло в ключину. Вчера утром, когда стражники сагерцога Салье напали на сагерцога Гриза, но были пленены, а сагерцог Салье с горя убился. Быстро затерторил мальчик У нас приют сгорел. С трёх сторон запылыхал. Еле выскочить успели. Наверное, излодеи какие-то подожгли. А потом приехал рыцарь с агерцога Гризы. Сказал, что приюта больше не будет. Нам великодушно раздали одежду наследника Трикса. Ему-то всё равно уже без нужды. Мы с ребятами поталковали и решили, что пока тепло и лето, надо разбрестись, по бродерничить. «А раз у нас одежанка благородная, то почему бы не говорить, будь то мы и есть, наследник Трикс, лишённый злодеями трона и скрывающийся в бегах?» «Думаешь, тебе поверят?» – завопил Трикс. «А ну, скажи, скажи как звали двоюродную тётушку сагерцога Рата Салье?» Мальчик наморщил лоб и отчеканил. Люднида Салье год назад умерла от преклонных лет на морском побережье. Да мы была в молодости красивая, за что много страдала. Мы целый год генеалогию учили. Генеалогию. Машинально поправил трикс.